Хамутовская Мария. Магическое образование. 400 лет королевством Фрос правит дракон. Ему служат все чародеи, а каждую весну его посланники забирают замок молодых людей, наделенных магической силой. Дракон решает, кто из них будет учиться, а кто умрет. Семнадцатилетняя Тиса и подумать не могла, что посланники придут за ней. Но, открыв себе силу, она уже не хочет подчиняться вековым устоям. А значит, ей пригодится вся ее храбрость. Ведь всего-то и нужно пойти против дракона, всесильного совета и даже своего возлюбленного.